Они выбежали в обширный зал, занятый какими-то громадами, словно покрытыми черным лаком. Одна из них тихо, как трансформатор гудела, и над ней крутились фиолетовые огоньки. Запах здесь стоял странный, сладкий, с привкусом мяты и полыни. Пол в зале напоминал черное стекло и был теплым, почти горячим на ощупь зато потолок отсутствовал, как в том зале, где Иван оставил вертолет. Вместо потолка на высоте полусотни метров колыхалась сизая дымная пелена. Тая подумала, села на пол и сняла сапожки. «Снимай и ты, тепло, согреемся». Иван послушно снял свои когда-то щегольские фирменные сапоги, и остался в мокрых, насквозь шерстяных носках. Вскоре ноги и вправду согрелись, приятное тепло растеклось по всему телу. У них хватило сил поискать нишу между одной из темных машин и стеной зала, постелить многострадальную куртку Ивана и лечь. Оба уснули почти мгновенно и не слышали, как гудящая громада в другом конце зала трижды со странным звуком, выпускала из своего чрева потоки пауков. Спали они семь часов по часам Ивана, а проснувшись, не сразу вспомнили, где они и почему так тверда их постель. В зале было все так же темно, только теперь гудели и потрескивали уже четыре громады. В глубинах пола пробегали длинные голубые искры, а иногда целые дорожки непонятных символов и цифр. Иван сделал зарядку, погладил порядком подросшую щетину на подбородке и перехватил взгляд Таи. «Что, хорош?» Тая улыбнулась. «А борода у тебя темная, не рыжая, как волосы. Что будем делать, капитан?» «Сначала завтракать». Иван вытащил ломти мяса. «Потом пойдем искать противоположную сторону здания». На что, есть другие варианты?» Тая пожала плечами и стала надевать высохшие сапожки. Иван с трудом натянул свои. Через четверть часа они вышли в путь с новой надеждой на успех. Ивану пришло на ум изречение Бекона – Надежда — хороший завтрак, но плохой ужин. Но он не стал высказывать его вслух. Выход из зала нашелся быстро. Их было несколько. Многометровые арки в толще стен. Пройдя арку, путешественники вышли на узкий балкончик, опоясывающий обширную шахту, которая уходила вниз на неизвестную глубину. Верх шахты исчезал в колышущейся синеватой пелене. Иногда внизу что-то остро посверкивало, и мимо балкона пролетали снизу вверх какие-то полупрозрачные бесплотные тени, неуловимых глазу очертаний. Посмотрели минут пять-шесть и вернулись в зал. Второй выход, узкий лаз в темноту, вывел их в затхлый каменный мешок, где они нашли странные светящиеся кости какого-то неизвестного животного. Если судить по скелету, у этого животного вместо головы росло нечто вроде запасной лапы с кинжаловидными когтями.